Люси Мод Монтгомери Аня из Инглсайда. Повесть. Книга шестая. Перевод с английского Батищевой. Москва Захаров, 2009 год, Глава 1. Какой белый сегодня лунный свет! Сказала Аня Блайт, обращаясь к себе самой. Она шла к парадной двери дома Дианы Райт, по садовой дорожке. на которую, кружась в бодрящем, пахнущем морем воздухе, падали лепестки цветов вишни. Она на мгновение остановилась, чтобы полюбоваться холмами и полями, любимыми с давних пор. Дорогая Авонлея! Глен Святой Марии давно стал ее родным домом, но в Авонлее было то, чего не могло быть в Глене. Собственные призраки встречали ее на каждом шагу. Поля, по которым она когда-то бродила, радостно приветствовали ее. Незатихающие отголоски прежней милой жизни звучали вокруг, куда бы она ни взглянула. Совсем были связаны какие-нибудь дорогие сердцу воспоминания. Тут и там, в таких знакомых садах, цвели душистые яркие розы прежних лет. Аня всегда любила возвращаться домой в Авонлею, даже тогда, когда, как на этот раз, причина визита была печальной. Они с Гилбертом приехали на похороны его отца, и Аня осталась на неделю в зеленых мезонинах. Марилла и миссис Линд ни за что не соглашались на то, чтобы она уехала от них так скоро. Ее прежняя комнатка в мезонине всегда была приготовлена, И, войдя в нее в день своего приезда, она увидела, что миссис Линд поставила большой, по-домашнему прелестный букет весенних цветов. Аня опустила в него лицо и почувствовала, что он хранит весь аромат незабытых лет. Здесь, в этой комнатке, ее ждала та Аня, какой она была прежде. Комнатка в Мезонине приняла ее в свои объятия. Аня с нежностью и любовью смотрела на свою старую кровать, на одеяло с узором из листьев, яблони, которое связала миссис Линд, и на безупречно белые наволочки, обшитые измысловатыми кружавчиками, и на плетеные коврики марилы на полу, и на зеркало, что когда-то отражало лицо маленькой сироты, с гладким, без единой морщинки детским лбом, сироты. которая, наплакавшись, уснула здесь в тот памятный первый вечер. И забыв, что она счастливая мать пятерых детей, и что в Инглсайде Сюзан Бейкер снова вяжет таинственные крошечные башмачки, Ани Блайт почувствовала себя Аней из зеленых мезонинов. Она все еще глядела с мечтательной улыбкой в зеркало, когда в комнату вошла миссис Линд. Она принесла чистые полотенца. «Так приятно, Аня, что ты снова дома. Прошло уже девять лет с тех пор, как ты уехала, но мы с Марилой по-прежнему скучаем по тебе. Правда, здесь не так одиноко с тех пор, как Дэви женился. Милли чудесная крошка, какие пироги она печет. Вот только любопытно, до да нельзя. Но я всегда говорила и всегда буду повторять. Другой такой, как ты, нет». — Ах, миссис Линд, но это зеркало не обманешь. Оно говорит мне без обиняков. Ты уже не та молоденькая девушка, какой была когда-то. — Цвет лица у тебя сохранился прекрасный, — утешила миссис Линд. — Разумеется, ты никогда не была такой уж румяной. — Во всяком случае намека на второй подбородок пока нет, — весело продолжила Аня. — И знаете, миссис Линд... Я так рада, что моя старая комнатка помнит меня. Мне было бы очень больно, если бы когда-нибудь, вернувшись сюда, я поняла, что она меня совсем забыла. И это так чудесно! Снова видеть, как над лесом призраков поднимается луна. Она похожа на громадный золотой шар, висящий в небе. Правда? — заметила миссис Линд, чувствуя, что предается буйным поэтическим фантазиям. и радуясь, что ее не слышит Марилла. «Вы только взгляните на те островерхие ели, темнеющие на ее фоне, и на березы в долине. Как они все еще тянутся ветвями к серебристому небу! Теперь это большие деревья, а ведь они были совсем молоденькими, когда я впервые приехала сюда. От этого я и вправду чувствую себя немного постаревшей». «Деревья, как дети!» — вздохнула миссис Линд. «Просто невероятно! Стоит повернуться к ним спиной, как они тут же вырастают. Взять хотя бы Фреда Райта. Ему только тринадцать, а ростом он почти с отца. К у нас горячая куриная запеканка. А еще я напекла для тебя лимонного печенья. Можешь смело ложиться в эту постель. Я проветрила просто не сегодня». Но Марилла не знала об этом и проветрила их еще раз. А Милли, не зная, что все уже в порядке, сделала то же самое и в третьей. Надеюсь, Мэри Мэрая Блайт завтра наконец уедет. Она всегда находит большое удовольствие в любых похоронах. Тетя Мэри Мэрая, Гилберт всегда называет ее тетей, хотя она лишь двоюродная сестра его отца. «Неизменно обращается ко мне Ануся», — вздрогнула Аня. «А когда увидела меня впервые, сказала, «Очень странно, что Гилберт выбрал тебя. Вокруг было столько привлекательных девушек. Возможно, именно поэтому она мне так не нравится. И я знаю, что Гилберт тоже далеко не в восторге от нее, хотя он слишком предан своему семейству, чтобы признать этот факт. «Гилберт останется с тобой?» «Нет, ему придется вернуться в Глен завтра вечером. Из-за похорон отца он покинул пациента в критический момент». «Конечно, почти ничто не держит его в Авонлее с тех пор, как в прошлом году умерла его мать. Старый мистер Блайт так и не оправился после ее кончины. Считал, что лишился всего, ради чего стоило жить». Блайты всегда были такими, слишком привязанными к земному. Право, становится грустно, как подумаешь, что никого из них не осталось в Авонлее. Такая замечательная семья. Но зато Слуанов здесь сколько угодно. Слуанами они всегда были, Слуанами и останутся. Навеки вечные. Аминь. Сколько бы ни было здесь Слуанов, Я все равно выйду после ужина погулять по старому саду при луне. Потом, невероятно, все же придется лечь в постель. Хотя я всегда считала, что спать в лунную ночь зря терять чудесное время. Но я непременно проснусь пораньше, чтобы увидеть, как первый робкий утренний свет забрежет над лесом призраков. А потом небо станет коралловым, и вокруг будут порхать малиновки, Может быть, на подоконник опустится маленький серый воробушек, и в саду засверкают золотом и аметистами анютины глазки. — А всю клумбу июньских лилей съели кролики, — с грустью сообщила миссис Линд, спускаясь тяжелой поступью по лестнице. Она испытывала тайное чувство облегчения от того, что не надо больше говорить о луне. Аня всегда была чуточку странной в этом отношении, и надежда на то, что с возрастом она изменится, уже не казалась оправданной.